66 Сны на Еву Объяснять ксандру на пальцах, что у этого тела он был действительно первым, было бесполезно. Тогда в горячке страсти он этого не понял, а я с ума сходи от желания, перетерпела неприятное ощущение и не показала виду. С Тормелем же было всё ещё проще. Я точно уверена, что он не касался меня той ночью, когда опаил. При ворот окончательно подчинил меня себе уже утром. А вот вечер я помнила прекрасно. И если бы ночью что-то было, точно знала бы. Что ра борделя, тихо повторила я. Александр понял, что перегнул палку. Он открыл рот, но я прищёлкнула пальцами, приказывая ему замолчать. Я думаю, ваша светлость, наши проблемы решаются куда проще. В академии сейчас содержат много крови который, разумеется, будет не против оказать вам услугу и проверить ребёнка на принадлежность к вашему роду. Я даже возражать не буду. Так что? Пошёл уж за ним сейчас или после свадьбы? Думаю, надо поторопиться. Райтана могут казнить в любой день. Лиера, чего расстелся? Зави. Я прошла к зеркалу и вытащила из дневной причёски широкий костяной гребень. Расплела уложенные вокруг головы косы, прищурилась пытаясь различить в мутной зеркальной поверхности, как к вечеру выглядит простенький макияж. На Ксандра я демонстративно не обращала внимания. Его злостью меня уже было не прошибить. Сняла то самое колье с сапфирами, на которое я так долго любовалась в первые дни, и растёрла ключицы. На деле украшение оказалось неудобным и слишком тяжёлым, но блеск камней искупал всё. Сложила его в шкатулку, задвинула ящик, И вздрогнула от того, что чужие губы коснулись моей шеи. Легера. Александр, я не шучу. Ты переходишь границы. Хочешь доказательств? Зови магов. В противном случае я больше не желаю слышать ничего ни про ночь с Тормелем, ни про Джастина. Моя маленькая королева, не злись. Я просто огорчился, что теперь мне придётся стать сдержаней, потому что женщине в тягости легко навредить. Предлагает мировую Первый. Что ж, ещё 10 дней назад о таком и мечтать не приходилось. В отражении Александр смотрел меня тяжёлым взглядом. Он ульгал. Он мне не верил. Чёрт бы побрал мою нездержанность. Вот так. Хочешь получить взаимное удовольствие, а тебя потом за навеска из борделя и попрекнут. Надо было лежать бревном и думать о летавии. Вот тогда никаких подозрений, всё славно. С бревна какой спрос? Сразу видно добродетель. Может, стоит лишить его того самого притягательно нового, что ему так нравилось. Во всяком случае, сегодня постельные утехи отменяются. Я была слишком зла на Александра и хотела не спину ему полосавать в порыве страсти, а глаза выцарапать. Верно, придётся стать сдержаней во всём, и в словах в том числе. Не заставляй меня пожалеть о своём выборе, тем более что всё остальное меня устраивает. Более чем. Я повернула шею так, чтобы Александр понял это однозначно и поцеловал ещё. В этот раз он послушался, но прямо проговорил. Джастину повезло, что он уже в земле в золоте. А с Тормылем я ещё поговорю. Красная башня от замка недалеко. Как поселить в герцоги уверенность, что ребёнок именно его, я не знала. И сил думать об этом сейчас в себе не находила. Он и так в заключении. И он твой брат. Да, а должен быть в могиле. Я не стала спорить. Когда говорит ревность, все остальные голоса не слышны и просто позволила ему обнимать меня за плечи. От этих прикосновений ноющая боль внизу живота стала совсем слабой. Ксандр перехватил гребень и стал медленно расчесывать мои волосы. Прядь за прядью, пока они не стали шёлковой невесомой волной расчёсывал и молчал. И боги его знают, о чём думал. Потом снова склонился и уже почтительно поцеловал мне запястье. Я приду днём. Тебе надо отдохнуть. Завтра нас обвенчают. Скоро всё закончится. Ты будешь в безопасности и останешься королевой. А я стану регентом и получу всё. Мысленно закончила я с Александром, но только кивнула. В одном Герцк был прав. Отдохнуть стоило. Когда Александр ушёл, я приоткрыла окно, чтобы карасик мог вернуться домой. По привычке свернулась клубком на кресле, укрылась пуховым мягким одеялом и задремала, дав себе слово, что переберусь на большую кровать чуть позже. Как раз когда дотлеют угли в камине и в кресле станет прохладно. Сквозь дрёму я почувствовала, как мне в руку ткнулся тёплый нос и скрибла карасика в объятия. И пришёл странный сон который меньше всего походил на сон, а больше на бред. Я снова была в своей квартире. Лежала на полу в прихожей, ровно там же, где упала перед тем, как меня внесло в тело королевы. Вокруг были до тошноты знакомые предметы: ложка для обуви с ручкой в виде утёнка, мои кроссовки, шнурки ещё грязные, 2 дня назад был дождь, свисающий с ручки ящика ремень от сумки и тишина Абсолютное. Ни шума труб, ни машин за окном. Весь мир как ватой обложен, глухо, безжизненно. Я попробовала встать, пошевелиться, не выходило. Словно тело не существовало, только зрение. А потом появился звук. Щелчок, ещё щелчок, будто дятел пристукивал. Я попыталась сообразить откуда, и около минуты мне понадобилось, чтобы понять, Это часы. Большие часы в прихожей, купленные не ради пользы, а ради интерьера, с хаотично разбросанными цветными цифрами и стрелками в виде двух ярко-лимонных линейок. Только вот тикали они странно. Щелчки были неравномерными: раз в 5, а то и 10 секунд. Я присмотрелась. Минутная стрелка почему-то ребила в глазах, а часовая наоборот, быстро и уверенно ползла по кругу и увеличивала скорость. Мне почему-то стало страшно. Я не могла ни пошевелиться, ни моргнуть, только смотреть на взбесившиеся часы и слушать щелчки. Часовая стрелка прошла круг, ещё один и ещё, и только тогда я поняла, что минутная не рябит, просто она двигается с такой скоростью, что мне кажется, что она стоит на месте. Цифра семь, которая была прилеплена к стрелкам ближе всего, внезапно сорвалась со своего места и медленно заскользила вниз по стене. За ней поехала девятка, но не вниз, а вопреки законам физики в бок. Пол под моей головой мелко задрожал. Очень хотелось зажмуриться, но не выходило. А потом я почувствовала боль в солнечном сплетении, словно кто-то надавил изнутри кулаком, и сразу проснулась. Потому что карасик сосредоточенно прыгнул на мне сразу четырьмя лапами, искалился, словно я была той самой неуловимой совой. Тише. Я поймала кота за шкирку, прижала к себе. Сердце стучало так, словно я марафон пробежала. Вот так фокусы. Что бы это значило? Сон был до ужаса реальным, а главное, я запомнила его до мельчайших подробностей. А может, это вовсе и не сон? Может, это мой мир притягивает меня обратно к себе? Вот уж не вовремя. Только я освоилась, только решила, что мне тут самое место, и буду честной хотя бы перед самой собой, только нашла мужчину, с которым я могу быть счастливой, как всё норовит опять сломаться. Карасик, что делать будем? Кот делиться соображениями не спешил. Трахтел себе у меня на руках.